После исповеди крючка никто разговоров не заводил. Крафт неутомимый ровно летел на север, оставив Крым по левому борту. Гора синеватым силуэтом маятила в разогретом золотистом воздухе. Ставро занимался ремонтом. Туран помогал. Крючок тоже сунулся пособить, но он был слишком слаб. Оружие Макоты повредило ребра, и лопоухому было велено лежать и не тревожить туго забинтованные раны. Белорус, растеряв свою обычную жизнерадостность, бессмысленно слонялся по гондоле. Они без спешки перевели в порядок лебедку, заменили крепеж. Ставро распределил между пассажирами фрукты и воду. Запас провизии на борту крафта был маловат для такого экипажа. Постепенно ландшафт менялся. Появились кустарники, потом рощицы приземистых деревьев. Стали попадаться птицы, впереди поперек курса легла темная полоска. Граница между небом и землей. Ставро перекинул рычаг, управляющий двигателем, чтобы набрать высоту. Туран удивился. «Зачем?» «Сейчас поймешь», — ответил Бородач. «Будет граница пустыни». Черная полоса впереди по курсу стала расти, разворачиваться в высокую стену. Под стеной лежала густая тень, на то и была видна издалека. Донная пустыня прежде, до погибели, была морем принялась пояснять Макс. «Это много-много воды, но только горькой, ее пить нельзя. Сейчас вода ушла, обнажилось дно, это и есть пустыня. Мы подлетаем туда, где проходила береговая линия, поэтому крафту нужно подняться над уровнем бывшего берега». Стена, над которой они пролетели до да погибели, являлась границей шельфа. За ней лежала полоса мелководья, так что пейзаж сменился не сразу – Напластования ила стали тоньше. Теперь они чередовались с песчаными наносами и каменистыми пустошами. Все чаще стали попадаться кусты, деревья, и вскоре уже можно было сказать, что пустыня осталась позади. Туран несколько раз вспоминал о Макоте, тоже оставшемся где-то сзади. Ведь не мог атаман на Панче преодолеть этот путь за такое же время. Жаль, не удалось прикончить его на Энергионе. Но это ничего. Макота не такой человек, чтобы затеряться. Очень скоро о нем что-то достанет, известно. Атаман наверняка объявится. О нем будут говорить, и тогда Туран снова найдет его. И больше уже не потеряет. За окном потянулись земли, очень похожие на его родные края. Такие же пустоши, изредка фермы, серые поля с чахлыми посевами, ветряки и колодцы. Поначалу Туран заинтересовался всем этим и подолгу разглядывал ландшафт внизу. Все же, если глядеть сверху, пустошь выглядит совсем иначе. Чище как-то, интересней. Да и много ли он мог увидеть, когда волок телегу в караване Макоты? На крафте иное дело. Но потом возбуждение схлынуло, и вскоре проплывающая внизу местность казалась совсем однообразной. Все те же овраги и холмы заросли колючего кустарника до полоски дорог. По дорогам ехали самоходы и телеги, шли пешие. Тим Белорус объявил. — Гляди-ка, все в одну сторону бредут, от Херсон града! Сколько летим над ними, а встречных не видать. — Мне нужно в Херсонград, напомнила Макс. — Ты уже говорила об этом, махнул рукой Ставро. И я согласился, хотя поначалу был против. Сперва к яме наберем газа, «Потом в Херсонград. Не нравится мне, что все в одну сторону. Скоро сезон ветров. Сейчас движение на дорогах должно быть оживленнее. Почему караваны с севера не спешат возвратиться до начала непогоды?» Туран сходил проведать крючка, а когда возвратился, экипаж Крафта громко спорил. Все попеременно тыкали пальцами в лобовое окно и старались перекричать друг друга. Туран глянул туда. На горизонте маячило густое черное облако. Оно было далеко, растекалось над плоской равниной широким пятном. Невозможно разобрать, что там происходит. «Мне нужно в Херсонград. Ты не понимаешь», — наседала Макс на Ставридоса. «Немедленно! Почему ты разворачиваешь термоплан? Меня ждут! Летим в Херсон!» Туран догадался, что облако накрывает Херсонград. А Ставрос сменил курс, направляясь к яме. Бородач вяло отбивался, Макс наседала, а белорус изредка вставлял ехидные реплики насчет обеда, который подгорает у нее в Херсонграде. Наконец терпение Ставридеса лопнуло. «Крафт – мой термоплан!» – рявкнул он. «И я здесь решаю, куда лететь! Так что научись уважать хозяина, раз уж попала ко мне на борт!» Макс отступила. Туран впервые видел растерянность на ее решительном лице. Она села на пол И отвернулась, и вид у знатока был такой жалкий, что даже белорус заткнулся. «Мне нужно в Херсон», — повторила Макс, но уже без прежнего напора. «Ты не понимаешь». «И мне нужно в Херсонград!» Ставро тоже сбавил тон и старательно говорил спокойнее. «Это ты не понимаешь. У меня в Херсонграде женщина. Она ждет. Но если ей нужна моя помощь, Я должен быть готов эту помощь оказать. Так что крафт должен быть полностью заправлен. Тогда он готов к любым переделкам. На арене встречались бойцы посильнее меня. Но если они не умели ждать, не умели собраться к нужному моменту, они проигрывали. Ты знаешь, что такое проигрыш на арене? А я выигрывал. Догадайся, почему. Мы будем в Херсонграде не позже утра. Если все сложится удачно, то даже раньше. «Выспись пока, слышишь, Макс. Послушай моего совета. Поспи сейчас. Ферсонграде на это может уже не быть времени. Если они убьют меня за опоздание, сон не будет ни к чему». «Никто тебя не убьет. Я с тобой пойду и встречусь с этими, которые такие нетерпеливые», — выпалил Белорус. «Со мной тебе нечего бояться». «Я тоже пойду», — добавил Туран. С тех пор, как сгорела отцовская ферма, Он впервые предложил кому-то свою помощь.